Он взошел на помост, где, собственно, и находилась плаха, то есть покатая гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки. Мсье Пьер поднялся тоже. Публика загудела. Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Ценцинат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но почувствовав, что они так и ходят мелкой дрожью, а что какие-то люди внизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением. С солнцем было неблагополучно, и часть неба, тряслась. Площадь была обсажена тополями, негибкими валками. Один из них очень медленно. Но вот опять прошел в толпе гул. Родрик и Роман, спотыкаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже взнесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. Месье скинул куртку, и оказался в нательной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на уговоры пожарных, у самого эшафота, стояла эта женщина во плоти, и ее две сестры, а также старичок с удочкой, и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцената, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк-инженер Никита Лукич. И еще Цинценат заметил человека, которого каждое утро бывало встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже в смысле отчетливости глаз и ртов. За ними слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц. А там отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще тополь.